Глава 17. Утром дядя сорвался сразу после завтрака с тщательно упакованным артефактом, предупредил, что пообедает в городе и мне позвонит, когда освободится и зайдет в магазин с продуктами, после чего уехал, бросив меня в лагере или лагерь на меня, это уж как посмотреть. Поскольку подозрения в том, что он привезет кого-нибудь с собой, у меня не развеялись, первым делом я заставил надпись на Ларе куском непрозрачного пластика, а уж потом накрыл одноразовой скатертью, на которую составил посуду и продукты, чтобы никому не пришло в голову пристально изучать этот неказистый металлический ящик. Все это время я анализировал знания, доставшиеся с первым модулем алхимии. Часть зелий нынче не были известны или же хранились в глубокой тайне внутри родов, потому что даже на первом уровне встречались такие, которые существенно усиливали мага. Из того, что у меня есть, я хоть сейчас мог сделать зелье ночного видения, зелье болтливости и фейскую пыльцу. То есть не совсем сейчас. Для начала нужно было сходить за долголистом оскольда, который входил во все три вида зелий исключительно свежий. А вот в некоторых других, ингредиентов для которых у меня не было, он использовался сушеным. Интересно, что в состав алхимических снадобий входили вполне обычные растения – такие, например, как подорожник, мята, календула. Сам по себе модуль оказался необычайно информативным. Кроме блока заклинаний вспомогательного типа, там было огромное количество рецептов, в которых поначалу было довольно сложно ориентироваться, поэтому я просматривал все подряд. Когда дошел до целительских, на глаза сразу попалась пыльца неудержимого пердежа. Мелкий порошок, прекрасно растворяющийся в любой среде, но действующий в том числе и при вдыхании. Сразу захотелось проверить его эффективность на Владике, так что я даже пожалел, что отказался от квартиры, оплачиваемой вьюгинами. Пришел бы наследник почти к себе домой, вернулся бы в казарму под действием пыльцы и запаховой иллюзии. Хватило бы пару раз, чтобы даже такое тупое создание уловило закономерность и больше не появлялось. Полезная штука, однако. Но вот целительским снадобьем это я бы не назвал даже с огромной натяжкой. «Слушай, а как этот рецепт в целительский вообще попал?» «Поинтересовался я у писца». «Понятия не имею. Может, есть какие-нибудь случаи накопления газа в пищеварительной системе, которые требуют немедленной эвакуации?» Неуверенно предположил писец. «Но вообще я склоняюсь к тому, что это что-то из шуточных и попало в модуль по ошибке. Название как бы на это намекает». Я полез по рецептам дальше. «Бальзам десяти трав». Указано, что в кулинарии используется, но у меня никакой связи не проявляется. Это нормально? Конечно, нормально. У тебя самый первый модуль кулинарии. Для простейших рецептов. Жаркое из изнаночной бабочки простейший рецепт? А что, сложный разве? Посмотри внимательнее. У тебя там основные принципы готовки на плите. Нет ничего сложного, нет выпечки. Да что там выпечки? Даже ничего алкогольного нет. Те рецепты сидра, что я готов передать, не в счет. А бальзам, скорее всего, используется либо в десертах и выпечке, либо вообще в какой-нибудь высокой кулинарии. Готовится алхимическими методами, но никакими свойствами, кроме определенного вкуса, не обладает. Ага, я обратил внимание, что просто указано. Обладает уникальными вкусовыми данными. И все. Рецепт бальзама из алхимии был единственным алкогольным рецептом в моей голове, что казалось совершенно неправильным. При таком количестве впитанной информации еще один модуль пройдет незамеченным. Честно говоря, когда я все это просматривал, становилось страшновато, потому что поглощен был огромный кусок информации. Все предыдущие модули не шли никакое сравнение по объему данных. И это только первый уровень. Что же будет, если усвоить остальные? Но тут я вспомнил, что у меня всего два первых модуля, и успокоился. Знания получены, их нужно осваивать, а значит что? Значит, пора идти за ингредиентами. Я подхватил рюкзак, куда вложил несколько банок разного размера и пакеты под травки, и саблю с кинжалом, сразу вспомнив, что у меня есть рецептура оружейного масла, которое тоже нужно будет попробовать. Потом вспомнил, сколько еще полезных знаний осталось невпитанными. «Сегодня нужно будет диверсионно-разведывательную деятельность взять». «Сегодня ничего нельзя брать», — безапелляционно бросил писец. «У тебя мозги в красной зоне уже. Перегрев и психушка. Поэтому ждем неделю и потом смотрим по твоему состоянию». «Ты же говорил, через сутки можно новый модуль», — разозлился я. «Я бы тогда взял то, что для меня сейчас важнее, скрытность и ускорение, которые есть в модуле ДРД. Я говорил, что перерыв должен быть не меньше суток, это раз, а два...» Перед ДРД нужно закрыть всю стихийную магию, чтобы не получилось так, что ты чего-то не смог воспринять. И 3. Ты сам говорил, что тебе необходимо зарабатывать. А поскольку перед тобой стоит вопрос выбора профессии, сможешь оценить, насколько алхимия тебе подходит. Эта пушистая зараза даже не испытывала чувства вины от того, что меня провела. Хотя о том, что взял алхимию, я не жалел. Подозреваю, что то, что у меня сейчас в голове, намного больше, чем дадут в ВУЗе потому что даже в модуле первого уровня было огромное разнообразие рецептов – боевых, бытовых, целительских, косметических и даже, как выяснилось, кулинарных. Проблема в том, что на продаже нужно выставлять только те зелья, которые имеют аналоги в открытом доступе. Иначе возникнут ненужные вопросы. То же зелье болтливости, имеющее на редкость простую рецептуру, я нигде не нашел ни по названию, ни по свойствам. Поиск рядом с переходом на изнанку не показал точек жизни, поэтому я спокойно открыл прокол, скастовал зонт на случай, если кто-то свалится на меня своей тушей полных ценных ингредиентов, вошел в изнаночный карман и закрыл за собой дыру. В этот раз я решил пройти немного вперед, буквально пару шагов. Шел я осторожно, прислушиваясь каждому шороху, но нападать на меня никто не торопился. Пришло в голову, что могут напасть снизу, из-под земли, и я на всякий случай скастовал шипы, которые должны были, если не проткнуть, так вытащить наружу тушку нападающего. Но верхушки шипов оказались чисты. Только на трех я заметил подозрительный блеск. Металлический блеск. Боясь поверить в удачу, я аккуратно, чтобы не упустить ничего, собрал все кинжалом в баночку, прихваченную собой на случай яда от очередной змеи. Металл соскальзывал с камня маленькими круглыми шариками, которые не соединялись в одну массу, а перекатывались и постукивали друг о друга. Я скастовал шипы еще несколько раз, но больше на поверхность ничего не выскочило. Дальше отходить я не рискнул. Опасно без минимальной подстраховки, при условии, что в любой момент на меня может свалиться что-нибудь опасное. Даже собирая траву, я дергался от каждого шороха, потому что как минимум одна рука у меня была занята не оружием. Быстро набрав долголистые лишайников прихваченные пакеты, я вышел из прокола, упаковал добычу в рюкзак и бросился назад к лагерю. «Это же металл изнанки?» Догадался я, наконец, спросить писца. «Он?» «Но ты с ним пока ничего не сможешь сделать. Да и мало его». «Пока?» «На третьем уровне магии металла можно создать оружие любой формы из металла изнанки», пояснил писец. «Но тебе еще копить и копить» а на четвертом сможешь привязать созданное оружие». Модуль магии металла у меня был только первого уровня, так что слова писца казались издевательством. Очень заманчивым, но и издевательством. Я бы сказал, что есть к чему стремиться и о чем мечтать, если бы не понимал. Чем выше уровень, тем меньше модулей, потому что, как объяснял писец, первые уровни брали практически все, поэтому их было много – А вот чем дальше, тем количество модулей падало. А значит, уменьшалась и вероятность найти нужный модуль. Поэтому относительно металла я решил сразу. Сдам Власову. Сумма, которая выйдет с лихвой, закроет все мои финансовые проблемы. Для меня сейчас куда важнее деньги, чем гипотетическое оружие, на которое может никогда не набраться металла. Не зря же у него выставлена такая цена. Хочешь продать? Хочу. Мне кажется, у твоего тренера очень занижены цены. Мне тоже так кажется. Но я сдаю нелегальные, и мне не нужны ненужные вопросы. У него они тоже возникнут. Подозреваю, что у тебя на руках для Власова очень большое количество металла изнанки. Сдай ему не все, а только пару шариков. Пожалуй, это неплохой компромисс. Но нужно будет еще посоветоваться с дядей. Возможно, у него найдется знакомый, согласный взять партию металла и не задавать ненужных вопросов. Без дядиного разрешения я брать что-то из посуды не рискнул. Пакеты убрал в стазисный ларь, для чего с него пришлось все снимать, а потом ставить обратно. Если бы не подозрение, что дядя может приехать не один, я бы разложил травы сушиться, но сейчас решил не рисковать. И, как выяснилось, сделал совершенно правильно. Потому что не прошло и получаса, как дядя вернулся, привезя с собой Лихолетова. Главу археологической гильдии я видел раньше только на фотографиях. В жизни он оказался куда обаятельней, хотя нелегкая легкая сутулость, не ни седина никуда не делись. «Это ваш замечательный племянник, Олег Васильевич?» «Зачем тут уточнил он?» «Очень рад познакомиться, Илья». Он протянул руку, и когда я пожал ее, энергично затряс мою. «Я тоже рад, Аристарх Петрович». «Олег Васильевич сказал, что у тебя проявились способности интуита. Не стал ходить вокруг около лихолетов». Я сказал, что возможно. Педантично поправил шефа дядя. Все же в одном случае артефакт взорвался, а заработал только единожды. «Взорвался же он не просто так», — радостно сказал Лихалетов. «Я тут, чтобы проверить, так это или нет. Учтите, молодой человек, у меня на вас огромнейшие планы». Я вопросительно посмотрел на дядю, тот ободряюще подмигнул. Похоже, ничего страшного не происходит. «Как на будущего археолога?» Радостно закончил Лихалетов. «Боюсь, вы что-то неправильно поняли. Работа археолога, без сомнения, вызывает у меня восхищение, но я планирую поступать на алхимию». «Какая восхитительная чушь!» — бросил Лихалетов. «Закапывать талант в угоду сиюминутному желанию. Разве так можно? Да и, насколько я понял, ваши родные против вашего выбора». Дядя не возражает. «А разве у вас один родственник?» «Бросил ли Халетов, прежде чем дядя успел вставить хоть слово, хотя как раз ему и было что сказать?» «Звонил твой дед», — пояснил Олег, «как раз во время нашей с Аристархом Петровичем беседы. И в ультимативной форме потребовал, чтобы ты отказался от алхимии. Заявил, что иначе не станет оплачивать обучение». «А ничего, что это прописано в нашем договоре?» «Формально там прописано, что размер не выше того, что в военном училище», — пояснил дядя а за алхимию предстоит выложить почти в полтора раза больше». Лихолетов с интересом наблюдал за нашей беседой, уже не вмешиваясь. «Ну и черт с ним!» — зло выдохнул я. «Не будут в Юге на мне больше диктовать, куда идти и что делать. И если я решил пойти на алхимию, значит, туда и пойду». Тут я вспомнил, что пару дней назад в этом направлении не думал, но сейчас казалось, что я всю жизнь шел к тому, чтобы стать алхимиком. «Вижу, Олег Васильевич, характером племянник вас пошел. Может, мы займемся тем, ради чего я приехал?» «Аристарх Петрович хочет поприсутствовать при том, когда осматриваешь артефакты, и в случае, если сработает еще что-то, предложить работу». «В сложившейся ситуации деньги для вас лишними не будут, не так ли, молодой человек?» Подмигнул мне Лихолетов. «Даже если вы не пойдете по стези археологии, то получить круглую сумму только за то, чтобы съездить и подержать старинные артефакты в руках, это уже неплохо, не так ли?» «Неплохо», — согласился я. Настороженно согласился, пока не понимая, нужно ли мне это, и если нужно, то зачем. Подсунул мне все же дядя свинью с этим интуитом, но назад уже не отыграть. «Отлично же», — обрадовался писец. «Через главу гильдии можно получить доступ к запасникам». «Но непонятно, что потребуется взамен». «Тебе же сказали. Посидеть, в руках артефакты подержать. Оплату проси модулями. По десять штук за каждый пробужденный». «А не мало ли?» «Какая вероятность, что в полученных модулях будет что-то полезное?» «Ты не абы что в оплату проси, а конкретное. Выбираешь из каталога и говоришь «это, это и это». Но ты учти, что включить сможем только небольшой процент. Тогда приступим. Деловито предложил дядя, которому нужно будет начальство еще возвращать в город, и пошел к месту раскопок включать артефакты. Первый вылез из земли очень быстро, и был охарактеризован песцом как нерабочий. Но я для приличия в руках подержал, повертел и потер. То же самое было и со следующим, и со следующим, и со следующим. Продолжалось это до обеда. Лихолетов значительно поскучнел, и я уже хотел было предложить сделать перерыв, чтобы приготовить еду, как вдруг писец насторожился. «Переговорный артефакт типа вашего телефона. Накопитель живой, как ни странно, но разряженный в ноль. Наверное, таким и был в момент трагедии. Святослав частенько забывал зарядить вовремя. Нужно хотя бы пять минут в руках подержать вот таким образом». Он показал. «Я поместил артефакт нужным образом» почувствовал, как из меня потекла магия, заряжая накопитель, и поскольку народ нужно было отвлекать, поинтересовался. «Аристарк Петрович, а насколько часто вообще встречаются работающие артефакты?» «Увы, Илья, намного реже, чем бы нам хотелось. А в случае, когда удавалось определить, для чего использовался включившийся артефакт, их вообще единицы». Этим фактом Лихолетов оказался настолько удручен что прочитал коротенькую лекцию на тему, где и когда обнаружились артефакты, которые удалось идентифицировать. Лекция ничем не прерывалась, потому что до ближайшего невыкопанного артефакта оказалось очень далеко. «Может, пора перерыв сделать?» – предложил я. «Я здесь за повара. Мне готовить пора». Я сделал вид, что собираюсь передать артефакт дяде и провел по нему рукой, как сказал писец. «Включился артефакт красиво», Над нами засветилась голограмма, и женский голос грустно что-то сообщил. «Сети, — говорит, — нету», — перевел писец. «Странно, если бы она обнаружилась». Лихолетов пришел в экстаз, схватил артефакт и принялся вертеть его в руках, расспрашивая меня, что я делал. «Знаете, Аристарх Петрович, вот вы спросили, и я вспомнил, что мне показалось, что артефакт из меня потянул магию. Вдохновенно соврал я». Но потом я отвлекся на ваш интереснейший рассказ и перестал на это обращать внимание. Наверное, он был незаряженным, поэтому и не включался раньше. — Олег Васильевич, — страдальчески сказал Лихалетов. вы же понимаете, что нельзя вашему племяннику с такими данными в любое другое место, кроме нас. Это же готовый археолог экстра Решатель я дипломатично ответил дядя Олег. «В принципе, его способности можно использовать и без обучения, а сотрудничать я согласен. Да, Илюш?» «Разумеется. С готовностью подтвердил я. Я пока пойду обедом займусь. Переоденусь только». Лихолетов покивал и промычал нечто невразумительное, с восторгом ребенка вертя в руках артефакт, который время от времени радовал его одной и той же фразой про отсутствие связи. «А вот дядя пошел за мной». «Это что?» Спросил он, как только за нами опустился полог палатки. «Ты про артефакт?» «Типа нашего телефона. Голос говорит, что сети нет». Поскольку я говорил, что собираюсь переодеться, вытащил шорты, чтобы заменить спортивные штаны. «Я пытался тебя предупредить, но ты телефон не взял. Опять один ходил?» «Ага. Я ненадолго и осторожно. Только набрать травы для алхимии». «Олег, мне нужна посуда». «Хотя бы одна кастрюлька. Я ее в нужное состояние приведу сам». «Список напишешь, что нужно для алхимии. Куплю все». «Твой дед, кстати, не шутил, когда сказал, что оплачивать не будет». «Алка, стерва, подеева его настропалила. Никак принять не хочет, что ты вышел из ее власти». «Ну и фиг с ними». Я достал заветную баночку и показал дяде. «Этого хватит не только на обучение. С Лихолетовым можно будет договориться на оплату модулями?» «Да он счастлив будет, если не живыми деньгами!» Олег завороженно смотрел на баночку. «Илюш, да к черту лихолетово! Это шметал изнанки!» «Он самый!» Я убрал баночку подальше, но дядя имел вид столь же загипнотизированный, что и раньше. Пришлось помахать рукой перед его лицом. «Я вот думаю, не перебраться ли в Аборинск?» Неожиданно выдал дядя. «Здесь мы знаем, где можно сделать прокол наизнанку, на котором попадаются потрясающие вещи». «Смысл? Этот прокол приводит в место замкнутое и неудобное. А кроме того, это земли волковых. Нужно искать место для прокола ближе. В таких местах, где нам никто и ничего мешать не будет».